Единственным, что омрачало будущую поездку за границу, была предстоящая разлука с Тони. Само собой разумеется, Тони не собирались оставлять дома, его доверяли бывшей горничной по имени фрауде которая вышла замуж за плотника, жила неподалеку от нас и выразила полную готовность взять Тони. На прощание я покрыла Тони поцелуями, а он со всей неистовостью облизал мне лицо, шею и руки. Путешествие за границу в те времена, по сравнению с теперешними, происходило невероятно просто. Естественно, не было никаких паспортов, и не нужно было ничего заполнять. Вы покупали билеты, резервировали места в спальном вагоне, и все. Проще простого. Но сборы... Заглавная буква должна дать некоторое представление о том, что это обозначало. Не знаю, из чего состоял багаж остальных членов семьи, Я хорошо помню, что брала с собой мама. Начнем с трех огромных сундуков с выпуклыми крышками. Самый большой, высотой в четыре фута, был внутри двухэтажным. Далее шли и шляпные коробки, гигантские квадратные кожаные чемоданы, три дорожных баула американского происхождения, которые в те времена часто можно было увидеть в коридорах отелей. Они тоже были огромные и, подозреваю, чрезвычайно тяжелые. По меньшей мере за неделю до отъезда мамину спальню уже загромождали сундуки. Так как мы были недостаточно богаты для того, чтобы мама имела собственную горничную, она занималась приготовлениями к отъезду сама. Но прежде чем начать собираться, мама должна была произвести некое предварительное мероприятие. Все разобрать шкафы стояли с распахнутыми дверцами комоды с выдвинутыми ящиками среди них сновала мама разбирая и сортируя искусственные цветы и великое множество разрозненных предметов которые она называла мои лоскутки и мои драгоценности на то чтобы уложить все это в соответствующее отделение уходило уйма времени Теперь мы называем драгоценностями несколько настоящих, две-три, и массу побрякушек. В те времена подделки считались свидетельством дурного вкуса, разве что это была случайная редкая старинная брошка. Настоящие драгоценности мамы состояли из моей бриллиантовой пряжки, моего бриллиантового полумесяца и моего бриллиантового обручального кольца. Остальные украшения тоже были настоящие, но сравнительно недорогие. Тем не менее, они возбуждали в нас напряженный интерес. Там было мое индийское ожерелье, мой флорентийский гарнитур, мое венецианское колье, моя камея. Да не говоря о шести брошках, которые в особенности привлекали наше сметч внимания. Рыбки, пять маленьких бриллиантовых рыбок. Амела — маленький бриллиант, оправленный жемчужинами. Пармская фиалка — эмалевая брошь в форме фиалки. Моя роза шиповника — тоже в форме цветка, из розовой эмали, окруженная бриллиантовыми листиками. И, наконец, самое любимое — ослик — жемчужина неправильной формы, оправленная в бриллианты в виде ослиной головки. Каждая была уже предназначена в будущем кому-то из нас, согласно маминому завещанию. Мэдж должна была получить пармскую фиалку, ее любимый цветок, бриллиантовый полумесяц и ослика. Мне же достанутся роза, бриллиантовая пряжка и амела.